Это всё равно не его тема. Ты ведь из рода магов, битали правда? Это неважно. Тыкая палочкой уже в шестую работу, ответила Гарамник. Самые великие чародеи вырастают на чужом искусстве, имея врождённые способности в одной области. Они усиливают природный дар знанием теории и тренировкой в одной, двух, а то и трёх чужих специальностях. А потом придумывают заклинания, включающие силу сразу нескольких искусств. Прирождённые маги специализируются в прорицании. Сильные колдуньи – в магии, прорицатели – в метаморфизме. Наша школа всегда была сильна кругозором выпускников, а не их специализацией. Каждый наследник маркиза де Гуяка способен сразиться с кем угодно на чужом поле. Хотя некоторые не знают даже, чем сила отличается от соли. Это просто описка. Всё-таки не выдержал Кро. Суть контрольных не в орфографии. А я её вообще оставила. Ухмыльнулась отличница. Солнечный свет даёт растениям первичную соль. Звучит неплохо, правда? За соль даже накинули лишний бал. Пусть будет три. Что тут следующее? Прорицание. Эманации кофейных зёрен подавляются. Биттели, ты никогда не слыхал, что перед употреблением кофе обжаривают? Какие у жареного молотого кофе могут быть собственные жизненные эманации? Вот проклятие. Именно. Захлопнула контрольную горамник Не шесть и семь твоей работы стоят, а не больше двух баллов. Строго математически говоря, бит или Кро ты полудурок. И никакие твои фокусы с учителями этого изменить не в силах. Какие фокусы? Юноша начал собирать с дивана тетрадки. Я просто не обращал. Врать не надо, Битале, не поможет. Они-то специально отпихнула от него несколько тетрадей. Все всё видят. Тебе ставят баллы ни за что: за вопросы для первого курса, за удачно поднятую руку, за непроверенные контрольные. Ты хочешь сделать себе поддельный аттестат? Покупаешь у учителей баллы? «Но только польза от этого тебе не получится. Когда тебя за хороший аттестат возьмут в сильный орден или известную семью, всё равно все поймут, что ты пустое место. И кроме позора ты не получишь ничего что за бред ты несёшь? Какие покупки? Я ничего, ни у кого. Тогда это что?» вырвало у него уже собранные работы разгорячившаяся Гарамник. «Почему тебе ставят семь за контрольные недоумка?» «Я ведь сам принёс их тебе, Анита. Ты не заметила?» Отобрал тетради обратно битали «Не будет тебе от этого пользы, не надейся», — гнула свою отличница. «Дутые оценки знания не добавят. Ты как был дураком, так и останешься. Хоть весь аттестат балами оклей». «Стойте!» — вскинул руки Недоморф. «Я всё понял. Это Тёмный Лорд». «Чего?» — повернули лица к нему все трое. «Это делает Тёмный Лорд». Ударил ладонью о ладонь на додух. Он не смог тебя убить и решил, по крайней мере, не дать тебе стать сильным магом. Ты получаешь семёрки ни за что. Учиться тебе не нужно, и ты остаёшься со способностями. На уровне простого деревенского шамана. Потом он тебя убьёт уже без особого труда. Ну да, а все учителя школы стали верными слугами лорда. Отмахнулся Биттали от очередной фантазии своего соседа. Весь мир ополчился дружными рядами против меня одного. Это уже паранойя на «А нападение мёртвой коровы или горуфер в комнате – не паранойя?» С готовностью парировал Недоморф. «Слушай меня и думай сам. Первое. Тебя селят в башню к изгоям. Не дают завести дружбу с другими школьниками. Второе. Тебя выгоняют с занятий с опасными зельями. Теперь ты не знаешь, как сварить ядовитый состав для огненных тварей. Третье. Тебя отстраняют от обряда корсовинга. Четвёртое. Тебя не проверяют на метаморфизм. Пятое. Из-за хороших отметок ты перестал открывать учебники». «Думаешь, что и так всё знаешь? Ну что скажешь теперь?» Нададух скинул руку с плотно сжатыми пальцами. «Ты остался без знаний про яды, про собственный полиморфизм. Ты не научился управлять природной силой, наконец. Какой из тебя маг, если ты не способен использовать силу? И при этом у тебя отличные отметки. Гарамник права, тёмный лорд незаметно делает из тебя дурака. Избавляется от врага не копытом, так и змором. «При чём тут тёмный лорд?» «А кто ещё может такое устроить?» «Если так, то тебе нужно заниматься самостоятельно». Решительно вмешалась в Антенуа. «Самому учить то, что не хотят преподавать наши профессора. Тебе нужно провести обряд корсовинга, и как можно скорее. Ты должен научиться управлять силой до того, как произойдёт что-нибудь плохое». «На это нужно часа два-три», — напомнил Недоморф. «Где мы возьмём столько времени?» «Вечером? Когда ещё?» Развела руками Генриетта. «Закончим, понятно, поздно». Но днём нам и двух часов не выкроить. Прямо сейчас нужно и начинать. «Всё правильно, сосед!» — кивнул на додух. «Всё логично и совпадает. Тебя пытаются затравить. Хочешь выжить — бери всё в свои руки. Я, кстати, знаю, за парком отличное уединённое место. Кроме меня там никто следов не оставлял. Могу показать. Идёшь?» Биттли наконец-то собрал тетрадки в стопку, подровнял по краям. «Логики тут никакой, одна конспирология». Но я и вправду единственный, кто Корсовинга не прошёл. Ладно, согласен. Другой возможности всё равно не появится. Филин Алаби эту тему уже закрыл. Пошли. Все трое двинулись к лестнице. Биттелли на ходу оглянулся. Спасибо, Анита. Я твой должник. Подождите. Быстрым шагом нагнала их отличница. Это, конечно, не моё дело, месье Кро. Но во время обряда Корсовинга подопечный всегда влюбляется в своего проводника. Если они разного пола. «Вы про это знали, ребята?» «Нет?» Она громко хмыкнула. «Тогда вы и правда недоучки. Всегда влюбляются, мальчики. Поэтому семейные пары проводят его вдвоём. Для укрепления чувств. Поэтому профессор Налаби пары однополые для обряда подбирал. Любовь – это чувство, направленное на продолжение рода. Между людьми одного пола оно возникнуть не способно. Только дружба завязывается. А вот мальчик с девочкой... «Ничего я делать не собиралась!» Зло ответила Генриетта. «Просто рядом побыть. А проводником может быть и Санусерт». «Да, пожалуйста. Это всё равно не моё дело». «Пожала плечами рыжая». «Только я, пожалуй, пойду с вами. Вы все такие образованные, что волосы дыбом становятся. Как бы там беды с вами не случилось». «Тебе-то что?» Отстранилась в Антонуа и оглянулась за поддержкой на Биттоле. «Совесть будет мучить. Началось ведь всё из-за меня. Но да, дух, идём. Показывай своё убежище». они-то невозмутимо проследовала мимо сокурсницы изобразив, когда той не стало видно её лица, презрительную ухмылку. Теперь уже вчетвером пятикурсники спустились на первый этаж, обогнули двор, мимо колодца вышли наружу и повернули к парку. Через минуту недоморф вывел их к стене кустарника. За глинистой проплешиной раздвинул ветви, предупредил. «Здесь акация, осторожнее! Вот этот ствол толкаем, зелень поднимается, и снизу!» Он первым нырнул вперёд. Последние шаги, и ребята оказались на обширной поляне, в окружении высоких цветущих роз, излучающих сладковатый аромат. «Так вот, чем ты тут вечерами развлекаешься!» – двинулся вдоль разноцветной стены Биттеля. «Какие бутоны? Настоящие или Трунио использовал?» «Ты так больше не говори, могу обидеться!» – предупредил Нададух. «Кстати, мне мелкие цветочки больше нравятся. Вон, со стороны болота русалычьи Рузы, россыпями распустились!» «Красота какая!» Ахнула Анита, проводя ладонью по лепесткам. «Вот уж от кого не ожидала. Разве ты не из рода магов?» «Из магов, но на старшем курсе пойду в шаманизм по специализации. К Филу на естествознание». «Почему русалочьи рузы Оглянулась на него отличница. русалочки потому что со стороны болота. Рузы, потому что ошибку на бирке сделал, когда сажал. А исправлять лениво. Да это ерунда, мелочи. Я розы только ради шипов выращиваю». Через них даже крыса, не ободравшись, не пролезет. Вот и вы это моя главная гордость. Иди сюда, смотри». Недоморф разбежался, прыгнул в самую гущу одного из кустов в центре поляны. Ветки под его весом согнулись, и он закачался на живом ложе, прикрытом сверху, словно зонтом, остальной кроной. Надодух развернулся, откинулся на такую же мягкую, из веток спинку и предложил. «Слева от тебя куст с коричневыми листьями. Садится с моей стороны. Попробуй» горамник пригладив волосы, подступила к Иве. Сперва потрогала ветки ладонью, потом резко толкнулась вперёд и бочком опрокинулась в зелень. Ветки качнулись, отступая, и она оказалась на узком овальном ложе. «Как здорово!» – искренне охнула она. «Да ты, оказывается… А я думала…» «Как сказала недавно одна моя знакомая…» – довольно ответил Недоморф. «Главное не балы в аттестате, а знания в голове. Генриэта не туда!» «Я из этой ивы постель хочу сделать, с живым балдахином и стенами. Только там ещё ничего не готово. А сесть можно на это деревце справа от меня. Да, с моей стороны». «Ты просто фаван на троне», — шутливо поклонился Биталия. «В вашем доме повелитель растений сидеть дозволено только дамам, или мне тоже?» «Твоё место вон там», — указал на взгорок, больше похожий на могильный холмик, не недоморф. «Тебе ведь обряд проводить нужно. Ложись, ложись, не бойся. Это тоже вариант постели». Я ещё на прошлом курсе придумал. После того, как два дня у Эшнуна Неназовича провалялся. Ложись, ложись!» В голосе надодуха при всей его доброжелательности появились какие-то посторонние вкратчивые нотки. А потому Кро сначала попробовал холмик ногой. Тот мягко спружинил. Биттелли зашёл сбоку. Попробовал в другом месте. Оглянулся. Сыну сэрт, улыбаясь, затаил дыхание. «Ну, сосед!» Кро выдохнул, опустился, опираясь ладонью и... а а Никакой опоры под рукой не оказалось, юноша ухнулся вниз в какую-то яму на глубину почти в человеческий рост. Но тут его падение замедлилось, и тело с сухим шелестом закачалось в глубине. Он попытался извернуться в узкой длинной могиле, оказался в горизонтальном положении. Понял, что слегка приподнялся, повернулся на спину. Перед самым лицом колыхались коричневые кисточки, за которыми просвечивалось реющее небо. Те же кисточки плотно прикрывали и все остальное тело. «Ты цел?» «Ты как? Жив?» Одно за другим появились над ним испуганные лица однокурсников. Биттели понял, что, увлекшись на холм, в реальности оказался немного ниже уровня земли. «Ну и гаджеты, сосед!» Душевно сообщил Кро. «Предупредить не мог?» «Под тобой яма с водой, а из нее камыши растут!» На лице недоморфа расцвела счастливая улыбка. «Они тебя и держат!» «Это не камыш, это тростник!» Не приминуло уточнить гарамник. «Да хоть черешня!» Безмятежно отмахнулся на додох и продолжил свою мысль. «Кисточки укрывают вместо одеяла. Они тёплые, я проверял. Тут вообще голым нужно лежать. Если в такой постели раненый или больной под себя сходит, то всё вниз проваливается. И растениями усваивается. И всем хорошо. А неназович дурак от таких отказался. Мозги у старика отсыхать стали. Мне не нужно ходить под себя на додох. Мне нужно провести обряд». «Так и пожалуйста...» «Мягкое тепло. Других постелей здесь всё равно пока нет». «Во время корсовинга ему может стать жарко. Что тогда?» Напомнила Анита. «Это же камыш. Кисточки можно в любую сторону повернуть. Или в гущу собрать. Хочешь, как под периной жарко будет, а хочешь, холодно, как на улице». «Тебе удобно там, Биттоли?» Присела рядом Генриетта, опустила руку и нащупала его ладонь. «Странно немного». Пошевелился Кро. «Словно в воздухе висишь, зато ничего не отлежу». — Солнце уже над деревьями, может на завтра отложить? До ночи не успеем. — Нет, раз уж решился, нужно начинать. Второй раз может уже не сложиться. — Если сегодня начнёшь, значит 10 раз подряд с промежутком не меньше суток, и не больше двух. — Напомнила Горамник. — Готов? — Поздно спрашивать, Анита. В последний миг не отступают. — Тогда давай дыши, глубоко, полной грудью. Не торопись, делай примерно в полтора раза больше вдохов, чем обычно, и на весь объём. «Ничего не бойся, мы здесь. Случится что не так, вытащим, не пропадёшь». «Ты чего тут пристроилась?» Вдруг взъярилась в Антонуа. «Отойди от него, у него надо дух проводником быть должен. Ты тоже давай отходи». Потребовала горамник «Всё, Биттели, успеха. Забудь про всё, слушай только себя, свои». Договорить ей не удалось. Кто-то резко дёрнул Аниту в сторону, и обе девушки скрылись за краем ямы. «Дыши, я здесь!» Уселся у бёдер Биттель и недоморф. «Я через всё это уже прошёл. Поначалу страшно, потом привыкаешь. Дыши». Нададух вдруг поднял голову, спросил в сторону. «А Филли говорил, дышать как нормально». «Твоему Филу только леших дрессировать», — звонко отозвалась горамник «Все справочники советуют полтора вдоха против обычного и частые собачьи в случае спазмов и судорог. Сиди здесь, не подходи туда», — не менее громко добавила Генриетта. «Очень надо. Мне твой полудурок, как блаха собаки, нужен». Перешла на шепот Анита. «Ага, как же. Думаешь, я не слышала, что ты после его дуэли говорила? Раньше никому был не нужен, а теперь только на него и гадаете. Это Дебора задание давала. А вы все и рады стараться». Шепот перешёл в тихое шипение. «Контрольные давно сдали? А ты опять на него через воду смотрела. Он одни семёрки получал. Вот я и смотрела. Откуда...» Голоса наконец-то перестали различаться, слившись с шелестом камыша, с трекотом кузнечиков и бормотанием ветра. Вдох за вдохом свежий ароматный воздух наполнял грудь Биттали до краев, как ливень, забытые на улице чашки и тарелки. Минута, другая, третья. Крой ощутил легкий шум в голове. Не боль, слабое головокружение. Еще десяток вдохов, головокружение усилилось, начало разливаться по телу. Все мышцы медленно пробирало странной, непривычной щекоткой, и вскоре они начали подёргиваться помимо его воли. Он хотел сказать об этом соседу, но лицо недоморфа странно задёргалось, меняя цвет и очертания. Сохранялся только голос, поддерживающий правильное дыхание. «Глубоко, глубоко! Вдох, выдох, вдох, выдох! Не останавливайся! Дыши, дыши!» Щекотка, что наполняла тело, неожиданно оказалась и снаружи, обтекая юношу со всех сторон. Самое странное, Биттели чувствовал эту самую щекотку, хотя она гуляла, закручиваясь вихрями, на высоте в 2-3 человеческих роста над ним. Больше того, он ее видел. Видел, как что-то, похожее на водяной поток, рушится на грудь, пробивает ее, выхлестывает наружу, закручивается, вырывая части тела, вздыбливает его волосы, раздергивает руки и ноги и скручивает конечности по линиям вихря, зажимающего тело. Колени его уперлись в живот, локти вжало в тело, кисти безвольно повисли перед грудью. Вихрь продолжал давить сильнее и сильнее. Так зло и нестерпимо, что в глазах потемнело. Кости заболели все до последнего суставчика, дыхание исчезло совсем. Биттли понял, что это все. Что нужно выбираться, иначе… иначе… что будет иначе, он не знал. Понимал лишь, нужно вырваться. Кро задвигал скрученными руками и ногами. Потянулся вверх, вперед. Туда, куда была направлена голова. Иной ориентации он сейчас не ощущал. Локтями, коленями, плечами крутился он. Толкался, рвался к свободе. Еще, еще чуть-чуть. Еще, еще. А, -а, а Лицо залило светом. Руки и ноги легко раскинулись в стороны. Не стесненные больше уже ничем. «Лёгкий наполнил сладкий свежий воздух, странные непривычные ощущения, свобода, свет, воздух». «Ну вот ты и с нами», — склонилось к нему женское лицо. «Зелёные глаза, ослепительно-белая кожа, прямой острый нос, золотистые волосы. Сердце укололо радость узнавания». Он прошептал «Мама». И видение исчезло. Биттли, раскинувшись, лежал на траве, полный счастья и наслаждения. Именно полный, а не испытывающий блаженство. Полный, как мохнатый козий бурдюк, шипящим молодым вином. «Как же это... как...» Пальцы нащупали руку недоморфа. Кро крепко сжал её, притянул друга к себе. Обнял, уткнувшись носом в плечо. «Ты не понимаешь, надодух. «Это здорово, сосед!» Не стал отстраняться Санусерт. «Это отлично! Я так рад за тебя! Очень рад!» «Как же хорошо!» Кро выпрямился во весь рост, раскинул руки, глядя сумеречное небо. У него было такое состояние, что хотелось обнять не только соседа, но и весь мир, всю вселенную. Принять в себя и отдаться ей без остатка. Он был чист. Обряд Корсовинга смыл, стряхнул, содрал с него все наносное и чужое, оставив одни лишь обнаженные души. И Биттли впервые понял, что истинное имя всем трем его душам – это любовь, любовь и любовь. Та самая искра, что досталась людям от их создателя и сохранилась в каждом дожившем, сохранившем облик праотца, не превратившегося в животное. Любовь. Любовь к воздуху и траве. Любовь к воде и небу. Любовь к ветру, к людям, к тараканам и птицам. Любовь к каждой мелочи, из которой состоит великая вселенная. Как же это хорошо. Слов, чтобы объяснить это состояние, убита ли не было и он смог выразить чувство лишь импульсом, выпустив его из груди. уа Он уронил руки и уселся обратно от траву Снова крепко сжал руку недоморфа. «Спасибо тебе, нададух Санусард. Спасибо». «Всегда рад помочь», — буднично ответил сосед. «Ну что, уходим? Полночь скоро». «Ему нельзя ходить». Анита и Вантенуа наконец покинули свои живые кресла, приблизились. Сперва организм должен восстановиться после перерождения. Четверть часа – самое меньшее. Пусть отдыхает. Девочки!» Встал навстречу Кро, взял их за руки. «Спасибо. Это... это...» Генриетта кинула злой взгляд в сторону горамник Не убравший из ладони битали свои пальцы. На щеках заиграли желваки Они-то невозмутимо ответила юноша «Это у каждого происходит по-своему. Но для каждого это самый счастливый день в жизни». «Да». Биттели обнял сразу обеих девушек, прижал к себе, отпустил, повернулся к недоморфу. Но да дух ты представляешь, я только что видел свою мать!» «Всё правильно!» – кивнул Огорамник. «Во время обряда Корсовинга души пробивают время и возвращаются обратно в миг рождения, чтобы преобразовать тело для принятия внешних сил. При этом восстанавливаются самые первые воспоминания момента рождения. У мамы зелёные глаза, золотые волосы, у неё совсем другое лицо». «Мама всегда самая красивая», – улыбнулась Анита. «Правда?» «У мамы что, провожала меня в школу, глаза синие, волосы каштановые и кожа более смуглая». «Она так изменилась?» Счастливый, сомлевший Тон Биттоли, сообщавшего эту новость, поначалу скрыла сыну Серта истинный смысл услышанного. Но уже через минуту он понял и схватился за голову. «Так значит, я прав? Я угадал!» «Что угадал? Что прав?» Одинаково удивились обе девушки. «Он не тот, за кого себя выдает!» Ткнул пальцем в бит или недоморф. «Он сам не знает, кто он такой. У него поддельная мать, поддельный отец, и его прячут от убийц. Значит, я прав, прав. Темный лорд хочет тебя убить, потому что ты его тайный враг. Возможно, будущий его победитель. И он пытается избавиться от тебя, пока ты маленький». «Можно сказать то же самое? Еще раз, но медленно и поподробней». Попросила Гарамник пригладив волосы и слегка дёрнув себя за хвостик на затылке. «Его постоянно хотят убить!» Уже двумя пальцами ткнув в грудь Кро «Он несколько раз горел, у него умерло три тотемника, уже в нашей школе на него нападали мёртвая коровы и горуфер. Директор держит его в стороне от остальных, чтобы не пострадали, если что. Учителя ему отметки завышают. В общем, тут какая-то тайна. Я сразу понял, тут что-то не так. Раз тёмный лорд хотел его убить, значит, он не тот, кто мы думаем». Он тайный принц, или что-то такое. И теперь всё так и оказалось. У него другая мать. Не та, кого он за маму всё время принимал. Понятно? Не очень. Покачала головой Анита. Почему его хочет убить именно Тёмный Лорд? Так это же пророчество. Ты разве не знаешь про пророчество, по которому Тёмный Лорд вернётся из мира духов и уничтожит всех магов? То есть вы решили, что забит или охотится Тёмный Лорд, только потому, что никогда не слыхали про других злодеев? Вопросительно изогнула брови Горамник. Нужно было Гофмана на ночь читать. Тогда убийцей оказался бы Крошка Цахис. Или Русские сказки. Там есть такой зверь, Змей Горыныч. Он тоже в убийце годится. «Я серьёзно!» Обиделся Недоморф. «Между прочим, его призраки видели. Говорили, на них напал какой-то чёрный колдун и послал против Биттели». «А росту он какого? Такого?» Она показала себя на уровень пояса. «Значит, точно Крошка Цахис». «Сама ты крошка!» Недовольно буркнул на додух. «Ребята, мальчики!» Улыбнулась Анита. «Давайте я открою вам одну страшную тайну. Невероятный секрет. Вы представляете, у нас в школе есть библиотека, а в ней много энциклопедий и справочников. А в них статьи про все пророчества и про тёмного лорда. И про то, ожидается у него какой-то секретный враг или нет. Слушайте, а ведь вам мадам де Боре про библиотеку уже говорила. Вы туда ходили?» Рыжая девица чуть выждала и хихикнула. «Понятно, не ходили. Какие же вы всё-таки плохо образованные субъекты. Таким вечно мерещатся всемирные тайны в каждой мышиной норке». «Сама ты!» — повторил Недоморов. «Спать на землю положу, будешь знать». «Нет уж, спасибо. Я лучше у себя в постели отдохну». «Не получится. Вон как звёзды светят. Значит, полночь миновала. Возле замка метаморфы давно гуляют». Из них половина в зверином облике себя не помнит, особенно первые курсы. Старших профессор Традиш бум ум всё-таки приводит, они не кинутся. Но младшие порвут запросто. Они от парной крови дуреют и как раз её всю ночь ищут. Так что лучше нам до рассвета остаться здесь». «Нет, ни в коем случае». Хором отказались девушки, и Рыжая добавила. «Все девочки обязаны ночевать в своих комнатах. Это школьное правило, иначе скандал будет, родителям сообщат и всё такое. Даже исключить могут». «Бросьте вы!» – отмахнулся на додох «Я сколько раз в лесу ночевал. Никто и не заметил. Скажи, Биттеле!» «У мальчиков свои правила, у девочек свои!» – отрезала Анита. «Школа за нас отвечает, поэтому и требует». «Кое-кто, помнится, в парке просыпался. И ничего!» – припомнил Кро. «Где и кто просыпается, на это плевать!» – покачала головой Генриетта. «Но засыпать должны у себя в комнатах». «Вы меня не слышите, что ли?» – повысил голос недоморф. «Никто ничего не заметит. Проверено. Я вам тут постели организую. Сами потом проситься станете, а утром вернёмся. Никто...» «Синьорита Долорес заметит». Вздохнула Вантенуа. «Анита права. Нам нужно возвращаться. Лучше опоздать, чем не прийти совсем». «От вас до школы только косточки доберутся», — пообещал на додух. «Не дурите, потом выкрутитесь». «Ты чего, совсем не понимаешь?» Покрутила пальцем у виска гарамник. Мальчики и девочки вообще-то разное строение организма имеют. И что для вас пустяк, для нас большие последствия может иметь. Школе неприятности не нужны, не придем ночевать, такой скандал случится, что не до аттестатов будет. Так что, если трусишь, можешь остаться, а мы пошли. — Вы просто сумасшедшие! — возмутился Недоморф. — А раньше вы подумать не могли? — Кто же знал, что Биттеле больше трех часов перерождаться будет? — У меня все за два закончилось, — признала горамник Да ещё ты тут поляной полдня хвастался, вместо того, чтобы сразу обряд начинать. Ага, я во всём виноват. А уйти вы не могли, когда поняли, что до ночи не успеете? Я хотела, да в Антонуа отказалась. Кивнула на подругу Анита. Так и шла бы сама. Презрительно бросила та. Ну да, а вы бы тут наверняка чего-нибудь испортили. Многозначительно предположила Гарамник. Ребята, что же вы делаете? Развёл руками всё ещё не отошедший после Корсовинга Кро. «Мы же все друзья, мы же все любим друг друга. Зачем же вы ссоритесь? Обнимитесь, поцелуйтесь, и все будет хорошо!» «Это точно не дойдет!» Причмокнул недоморф. «Те, что любят оборотней, долго не живут, а он любит всех. Я это состояние помню!» «Я тоже!» Рыжая подошла к Биттеле, провела пальцами по его щеке. Почти коснулась губами губ. «Хороший мой, если меня обидят, ты меня спасешь?» «Убью любого!» При мысли о том, что крохотную, очаровательную рыжую доверчивую Анито кто-то станет мучить, по телу Кро прокатилась волна гнева. В руках сами собой оказались бемгиши. «Вот видишь», — хмыкнула горамник «Отойди от него, зараза!» Чуть запоздало рявкнула Генриетта. «Это что, твоя собственность?» Вскинула брови анита и помахала перед собой расческой. «Но и не твоя!» «Ведьмы в обе!» Махнул на сокурсне с рукой на додух. Правда, к нам в школу других и не берут. Ладно, коли уж так приспичило, давайте выбираться. Через парк идти нельзя. У них там любимое место. На просторе побегать. Сразу сворачиваем влево, за кустами пробираемся ближе к тихому лагерю. Вдоль него загрядки. А потом по прямой к замку прорываемся. Палочку можешь спрятать, это только взрослые маги, оборотни, парализователи оглушить могут. У школьников на это силы не хватит, мы так много еще не накопили. У зверей силы больше, да еще они защитными заклинаниями прикрыты. Такими же, как наши. «Ты когда-нибудь причесывался, сыну Сарт Воткнул расческу в волосы Анита. «Не знаешь, чем палочка от гребня отличается?» «Постой!» Спохватился Биттеле. «На нас ведь защитная магия. Её только серебром можно пробить. Метаморфы серебряных клыков не имеют. Значит, и защиты не пробьют». «Дуэль вспомни!» Кратко ответил на додух. смертельной раны нанести нельзя. А вот всю кожу изрезать запросто. Клыками по личику. Понравится?» К тому же у каждого заклинания есть предел. Против пары зверей оно, наверное, спасёт. Против стаи, не знаю». «Может, останемся?» Вдруг передумала Вантенуа, проведя ладонью по щеке. «Как хочешь», – пожала плечами Анита. «А мне аттестат нужен. Я иду». «Ложись могилку», – предложил генриете Недоморф, указывая на холмик, в котором проходил обряд Биттели. «Тепло, мягко и спокойно. Не пожалеешь. Утром спокойно к завтраку вернёшься, и всё будет нормально». Скажешь, перекинулась, и ничего не помню. Никто не придерётся. А вы? Я ухожу, решительно отрезала горамник. Вы как хотите. Я тебя провожу, Битли всё ещё держал наготове оружие. Нет, я как все. Тут же переменило мнение Генретта. Одна я тут не останусь. до бесконечности думать будете. Они-то пересекла поляну и полезла в узкий ход через кусты. А время уходит. Подожди, метнулся за ней Кро следом поспешили остальные. «Меня вперёд пустите?» – потребовал Недоморф, когда они выбрались за Акацию. «Дороги ведь всё равно не знаете. Налево, сразу, налево. Не то из парка заметят». Он обогнал Аниту, пригнулся и быстрым шагом устремился через густой ивняк, вроде бы оберегающий случайных прохожих от болотных тварей, что содержались в неистребимых топях для учебных целей. Однако на додух – Тут поворачивал, там подныривал, здесь отгибал ветки и двигался с лёгкостью, словно по улице. «Стоп!» – неожиданно вскинул он руку. оборотнев завоняло!» «Это как?» – старательно стали принюхиваться остальные. «Где? Откуда?» «Разве не чувствуете?» – понизив голос, удивился на додух. «Шерсть, пот, зубной порошок. Половина запахов звериные, половина человеческие. Значит, метаморф!» «Я ничего не ощущаю!» — мотнула головой Анита. «У него нюх острее», — пояснил Биттали и чикнул клинком о клинок. «Тихо!» — предупредил надодух Снова двинулся вперёд. «Где-то тут таится». «Ой, лисичка!» — обрадовалась идущая последняя Генриетта. «Совсем ручная, не убегает». Серая облезлая морда, едва различимая за ветвями, оскалилась. «Это он!» — облегчённо перевёл дух недоморф. «Ну, этому мы не по зубам, пусть мышей ловят!» Он стремительно заскользил дальше. Мелкий облезлый оборотень, приволакивая облепленный листьями хвост, затрусил следом, то рыча, то клацая зубами, а потом, подняв голову, жалобно завыл. «Вот гаденыш!» Оглянувшись, выругался на додух и пошел быстрее. «Он же нас остальным выдает! На объедке надеется, поганец!» «Пошел вон!» Оглянулась на лиса Вантенуа. Тот вильнул грязным хвостом и снова завыл. «Сейчас вся школа сбежится!» У недоморфа в руке возник длинный, воронёный учебный меч. «Не отставайте!» Ещё несколько минут однокурсники, сопровождаемые подвываниями лисы, бежали молча. Потом вдруг сразу с трёх сторон раздался громкий треск. Спереди, справа и слева, из кустарников кинулись на ребят, оскалив морды и грозно воя. Волки, медведи, рыси, кабаны. а Страх, моментально вышип избитали его безграничную, всеобъемлющую любовь он без колебаний рубанул по лапам и горло, прыгнувшую на горам не рысть, развернулся, чтобы вогнать бенгиши в грудь медведя, краем глазу увидел когтистую лапу у своей ноги, крутанулся, подрубая ее. Тут сверху обрушилась неподъемная тяжесть громадного гризли и И оглушительный, разрывающий барабанные перепонки, выворачивающий внутренность вой больше похожий на скрежет гвоздями по стеклу, заставил его зажать уши, скрючиться и кататься по земле в бессмысленной надежде найти спасение от этого звука. Тишина обрушилась неожиданно, словно удар молотка по пальцам. Все еще не веря случившемуся чуду, Кро отпустил уши, прекратил кататься, огляделся. Недоморф трепыхался в гуще ветвей ближнего кустарника, несколько зверей, поднимаясь на лапы, улепетывали в лес. Место битвы из непролазной чаще превратилось в довольно широкую, хорошо утоптанную поляну, посреди которой хрупкая рыжеволосая Анита невозмутимо оттирала свой резной костяной гребень. «Что это было?» – простонал Биттеле. «Я же ведьма, ученица пятого курса и круглая отличница», – напомнила горамник и указала настоящего на четвереньках Санусерта с совершенно круглыми, очумевшими глазами. «Вот он знает. У вас, магов, свои способы драться». Мечи там, амулеты. У нас девочек свои. Мы поэтому и учимся гендерным искусствам раздельно. Теперь бежим, мальчики. Метаморфы скоро успокоятся и вернутся. Нам повезло, что у них слух тоньше. Поэтому и досталось им сильнее. У-у-у-у!» <связь> Надодух встал на колени, схватился руками за голову, замотал ею из стороны в сторону. Биттли поднял бемгиши, отёра ветви, окровавленную кромку. «Да, порезал я их неплохо. «Только крупное зверьё царапинами меня остановить. Сожрут». «Ой, вот беда!» Только теперь заметила оплошность гарамник. «Надодуха тоже оглушила. Ты сможешь его донести?» «Он вроде так себя приходит. А где они-то оглянулась, поднялась земли спортивный костюм, скатала и сунула за пазуху. «Похоже, перекинулась. Испугалась, наверное, когда оборотни набросились». «Надо же!» – съехидничал Биттали. «Такого милого пустячка!» «Так ты сможешь его нести?» Опять указала на недоморфа девушка. «Подожди чуть-чуть». Кро поднял с земли ивовую ветку, в локоть длиной. Проверил на прочность. Бросил обратно. Извлек палочку. «Труню! Труню! Труню!» Под действием заклинания, один конец ветки увеличился в диаметре. Примерно до дюйма. Другой, где-то до пяти. Длина прута тоже выросла вдвое. «Вот так!» Гро подхватил получившуюся дубинку, в зубы взял меч, перекинул себе через плечо руку, уже вставшего на ноги Недоморфа, и потащил его вперёд. Ониту, удерживая гребень у губ и постоянно оглядываясь, кралась следом. "Не туда!" прохрипел Надодух и потянулся к мечу. "Отдай!" Крос с радостью избавился от неудобной железки и повернул, куда показывал сосед. Пару минут они продирались через ветки вместе. Потом Недоморф отпустил плечо. И пошёл уже сам. Повёл носом. «Сзади догоняют, но пока далеко». Ещё через несколько минут Санусерд скинул меч. Демонстративно принюхался. «Близко». Биттели пропустил девушку вперёд, перехватил дубинку двумя руками. Ещё десяток шагов, и позади затрещали ветки. Сразу несколько волков и рысь ринулись на добычу. «А если так?» Кро широко взмахнул чуть переделанной ивовой веточкой. От удара по голове сбоку волчару не просто откинуло, но и закрутило волчком. Обратный взмах пришёлся другому зверю по рёбрам, опрокинув на землю. Совсем близко прорвавшегося серого, Биттелли коротко ткнул рукоятью в нос. Мысленно помянув добрым словом сэра Ричарда, отступил и из-за головы с размаху огрел по макушке. Пара отставших зверей попятились, дав юноше время шарахнуть рвущуюся коните рысь по хребту. «Кро!» биттели прыгнул вперед через пригнувшуюся девчонку зацепился ногами упал но дубинка в вытянутых руках достала таки до загривка подмявшего недоморфа гризли юноша тут же опрокинулся на спину но ноугад махнул оружием волки попятились надеюсь это был уловер спихнул оглушенного медведя на додох я ему всю морду изрезал давайте за мной тут рядом он снова побежал через кустарник они-то немного отстала постоянно оглядываясь на битоли. Юноша как мог быстро пятился, время от времени взмахивая дубиной. Волки числом всего в четыре морды щелкали клыками в трех шагах. Рысь и еще один верволк остались валяться на месте последней схватки. «Сюда!» Кустарник наконец-то закончился, и впереди показались огородные грядки, слева граничащие с тихим лагерем, по которому ползали разноцветные огоньки, а справа – с темной махиной замка. Трое школьников побежали меж капустных кочанов, постепенно замедляя шаг. «Смотрите, отстали!» – удивилась Анита. «Наверное, школьный огород от метаморфов заговорён!» – решил на додух. «Они же, перекинувшись, тупеют! Затоптали бы всё во время прогулок!» «Не такие они и тупые!» – указал на замок Биттели. «Караулят!» Изрядная стая разнопородного зверья, поблёскивая голодными глазами, шла вдоль края огорода отрезая беглецов от стен родной школы. «Ерунда! Прорвёмся! Там всего сотня шагов! От грядок останется!» Вход в замок находился рядом с колодцем. Это Биттеля уже знал. Заложенная кирпичом арка вела в ловушку. Проникнув здесь сквозь стену, чужак неминуемо провалился бы в бездну. Настоящий же проход скрывался слева. «Надо было тебе дубинку сделать!» С тоской признал промах Кро. «От толку мало!» «Не знаю!» Хочу посмотреть утром на морды дожаровских слуг. Вдруг кого узнаю?» «Не узнаешь». Не удержалась от огорчительной правды горамник «Метаморф при перекидывании телесно меняется полностью. Если след и останется, то только у его животного двойника». «Надеюсь, я никого в кустах не убил?» Кро наконец вспомнил, что нападавшие на них хищники в реальности являлись такими же школьниками, замка, как и он сам. «Вряд ли». Опять блеснул знаниями девушка. «После смерти они тоже перекидываются, а человеческих тел за нами не осталось». «Сейчас останутся!» Грозно предупредил на повернув к школе и помахивая мечом. «Рубить головы стану без предупреждения!» Расстояние между людьми и оборотнями быстро сокращалось. Зверьё сгрудилось стаей за побегами сельдерея, как раз перед аркой. Три медведя, полтора десятка матерых волков, 6 кабанов, три крупные кошки» пума, тигр и леопард. Ещё какая-то мелочь, достойная разве пинка, но всё равно желающая получить свою часть добычи. Биттеле показалось, что среди мелюзги он заметил знакомую, грациозную куницу. А ещё у него возникло нехорошее ощущение, что одной дубины и одного меча против всей этой толпы будет весьма маловато. «Ты не мог бы хорошенько стукнуть своего друга по голове?» Шёпотом в самое ухо поинтересовалась Анита. Недомор с подозрением оглянулся. Видно, расслышал, но не всё. Или ушам своим не поверил. Поинтересовался. «Готовы?» «Угу!» Взвесил в руках дубину Биттоли. Неуверенно повернулся к девочке. «Да, да». Одними губами подтвердила она свою просьбу. «Зачем?» Бесшумно шевельнул губами Кро и покрутил пальцем у виска. «Делай». Округлив глаза, резко кивнула Анита. «Чего?» Опять оглянулся на додух. «Ничего, сейчас прорываться будем», — улыбнулись ему Биттели и девушка. «По моей команде», — предупредил Недоморф. «Не можешь, давай я», — не выдержав, вслух предложила Анита. «Чего?» — снова обернулся Недоморф. «Оглушить». «Кого?» — он окинул взглядом нетерпеливо поскуливающую стаю. «Ладно», — наконец согласился Кро, и коротким быстрым замахом тюкнул соседа по макушке. И почти сразу нестерпимый скрижащущий вой бросил его на землю и вынудил зажать уши. Оборотни не в силах терпеть подобные истязания, кто катался в траве, колотясь мордой о землю, кто тряс головой и уносился прочь, кто выл и бессмысленно кидался из стороны в сторону. Когда же они-то перестали дуть в гребень, в рассыпную бросились все. «Минут пять у нас есть», – воткнула свое оружие в волосы девочка. «В прошлый раз они успокаивались дольше. Помогай». «Давай его уменьшим с помощью Трунио», – предложил Кро. «На нём же защита, Неуч», – фыркнула Рыжая. «Ученика заклинанием не изменить». «Меня же изменили», – напомнил Биттали. «Это когда Орден на тебя охотился? Так их там полтора десятка мальчишек было. Вот общим усилием защиту и пробили. А вдвоём нам надо духа не заколдовать. Да помогай же, пока оборотни не вернулись». Она подхватила бесчувственного недоморфа с одного бока. Биттоли, тряхнув головой, забрал меч друга и взял его подмышку с другого. Вместе Гарамник и Кро быстро дотащили на Додуха до замка, где юноша забросил соседа себе на спину и пробрался сквозь стену. «Теперь извини, но я бегу», сорвалась с места рыжая отличница. Биттоли крякнул, опять перехватил меч в зубы и побрел к башне. надодух сопел ему в ухо и иногда постановал. Создавалось впечатление, что он уже давно отошел от удара и безмятежно спит. Но проверить это все равно было невозможно. Если бы Биттеля опустил друга на пол и попытался разбудить, поднять в одиночку его обратно на спину, он бы уже не смог. «Добрый вечер, месье Кро, и... эээ... поверните, пожалуйста, своего товарища. Да, так я и думал. Месье Санусерт». «Ну вот и все». Тоскливая мысль отняла остатки сил, и Биттеля Кро присел, опуская товарища возле стены. «Добрый вечер, профессор Налаби!» «Видимо, мне предрешено судьбою давать вам индивидуальные занятия, юноша!» Качая головой, поцокал Филли Налаби. «Смотрите!» Он отступил на три шага, вскинул палочку, скомандовал. «Леви!» Но додух приподнялся над полом, примерно на локоть, расслабленно вытянулся во весь рост. Кончик палочки опустился, а с ним медленно спланировал на пол и мальчик. Заклинание Леви произносится однотонно, с направлением внутренней силы из области живота через палочку на предмет, который требуется поднять. После того, как тот поднимается, ощущение истекаемой силы необходимо поддерживать до конца упражнения. Высота полета... Учитель запнулся, хлопнул себя ладонью по лбу. Ах да, месье Санусерт, ведь я по просьбе директора бронта обхожу коридоры во избежание несчастья и хулиганств. А вы тут что делаете в третьем часу ночи? «Меня зовут Бита Ликро, а месье Санусерт – это он», – указал на спящего соседа-юноша. «Не пытайтесь меня отвлечь, молодой человек», – покачал перед собой пальцем профессор. «Я спросил, что вы тут делаете в такое время, вопреки распорядку». «Я проводил обряд корсовинга, профессор, и нам не хватило времени». «Крайне-крайне рискованно решение проводить столь сложный опыт самому». Укоризненно покачал головой Филе Налаби и присел возле недоморфа видите к чему приводит подобная самонадеянность?» он медленно провел рукой над надодухом стряхнул кисть в сторону выпрямился стащил с головы феску и утер ею лицо он просто устал да еще имеется ушиб головы видимо упал верно Какой из обрядов цикла первый крайне крайне самонадеянное решение намерены проводить все десять или теперь передумаете раз уж начали нужно доводить до конца и это верно юноша «Ну, коли так, придется вам помочь, да?» И сам же кивнул. «Да, корсовинг – это уважительная причина. Без него стать магом просто невозможно. Но вы должны внимательнее относиться к соблюдению распорядка дня». «Я буду стараться, профессор Налаби», – искренне поклялся Кро, не ожидавший отделаться столь дешево. «Леви!» – взмахнул палочкой учитель и самолично доставил бедолагу недоморфа к самому сфинксу. От порога к постели, слегка отдохнувший Битали, донес его уже сам.